Глава девятая Майер почти сразу отвел меня в столовый зал, на ходу придумав предлог. Пусть он пока фигурки расставляет, а мы с тобой вино по бокалам разольем. Послушай, княжна, тебе не кажется, что Элвин уж больно заметно к тебе неравнодушен? Тебе трудно понять, ведь ты его раньше не знала, но глаза хищника врать не умеют. А это именно такие глаза, когда дракон уже охотится. «Не кажется». Я отступила. «А если бы даже показалось, то я сделала бы вид, что показалось. Мне одного недопонимания с его невестой по гроб жизни хватило. Да и у меня самой есть жених, вы ведь знаете». «Ага, ага», — лениво протянул он. «Жених, от которого ты мечтаешь избавиться». Я просто подумал, что если бы Элвин немного отвлекся от Хинанды, если бы хоть увидел, что существуют другие девушки... Да хотя бы на твоем примере тогда... Что тогда? Я нахмурилась. Мы втроем много лет дружим, и это было бы почти неизбежно, что Хинанда сойдется с одним из нас. Вот тебе и готовая пара. Они слишком хорошо друг друга знают, потому других не видят». Любовь на все времена, как сами верят. Но жениться сыну императора на ней всегда было плохой идеей. Если молодым влюбленным сказать, что их союз крайне нежелателен, то их уже не остановить. Небольшая симпатия превращается в грандиозное противостояние всему миру. Понимаешь мысль Айса? «Возможно», — отозвалась я неуверенно, «если вы только сейчас не ведете к тому, чтобы ваш друг... «Не женился на Хинэнде, зато женился на мне?» «Нет, конечно», — Майер рассмеялся. «Ваш союз звучал бы еще смешнее. Ты же состаришься и умрёшь, пока драконы неспешно свадебный банкет организуют. Быть может, ты не знаешь, но если дракон любит, на других не посмотрит и никогда не изменит. А кэли хоть мысль такая возникла...» то сразу же можно переосмыслить саму любовь, в нашем случае серьезный политический и не самый желательный альянс. Так почему бы не использовать возникшую симпатию? Ведь она есть, я своего друга знаю уже почти два столетия, и ни разу не видел такой заинтересованности в какой-то другой девушке. Этому интересу не хватает только немного флирта и двусмысленных взглядов. Почему бы не показать Элвину, что он вообще способен увидеть кого-то, кроме Хинанды? Что вся его любовь к ней есть лишь следствие долгой невозможности? Почему бы тебе не провести время в университете весело? Потом в любом случае пригодится опыт, каким бы образом ни сложилась твоя судьба. Ну же, Айса, я так и застыла в дверях с пустым бокалом в руке, который он мне всучил». Альянс демоницы и второго наследника престола в самом деле не приветствовался, раз даже их близкий друг не в восторге. Представляю, что до помолвки происходило во дворце. «Вы сейчас про веселье сказали в точности, как Хинанда, милорд», — пробубнила я. «Только она как раз не одобрит, если я вдруг решу повеселиться именно с Элвином». Он рассмеялся. «Так я ей друг с тех же самых времен потому иногда случайно в трактовках совпадаем. Я ее внимание отвлеку на себя, обещаю, и меня точно по имени начинай звать. Я в списке престола наследия даже не упоминаюсь. До такого киселя даже имперские секретари лени не отслеживают. Давай-давай, скажи, Майер, а потом вместе будем наслаждаться, как Эл бесится, что он среди нас останется единственным милордом. «Его можно, его даже запросто. В сравнении». «Майер, я ведь понимаю, что ты просто шутишь или проверяешь меня. Ты однажды упоминал про дворцовые интриги. Кажется, ты их случайно с собой сюда прихватил. Я спасаю императора от тоски, если этими маневрами заставлю лучшего друга подумать о помолвке еще раз. Ну и проверяю тебя заодно». Почему не подыграть в полсилы, если Эл вызывает в тебе тот же интерес? Я не обернулась, чтобы глянуть после такого вопроса на Элвина, но случайно задумалась, вызывает ли он во мне интерес. Я такой вопрос себе не задавала. Мне вообще такие вопросы задавать себе не следует, потому что если я проведу время в университете достаточно весело, тогда великий князь за мое распутство казнит многих. Или он имеет в виду Другое весело. Переспросить? А как о таком спросишь? Не намекаешь же ты на какой-нибудь разврат. И лицо-то у Майера, какое славное, открытое и живое, смеется над моей обескураженностью и ждет хоть какой-нибудь реакции. «Майер!» — громко позвал Элвин от камина. «Ты же в курсе, что я слышу весь ваш разговор?» Я от этого признания едва не вскрикнула, но вздрогнула уж точно, и Майер ему ответил так же громко. «Конечно, в курсе, но у княжны это из головы вылетело. Неужели не было интересно, что она ответит?» «Нет, не интересно, ответил ему Элвин уже спокойнее. «Потому что ты все переврал. Княжна мне нравится совсем не в том смысле, на который ты намекал». Майер плеснул в мой бокал вина, подтолкнулся смехом, я пошла к столику, пытаясь унять волнение. Забавно они общаются, конечно. Без подготовки в таком обществе с ума сойдешь. А Майер еще и подначивал. Слыхала? Он сказал, нравится. Ну и кто тут перевирает? О, Хинан, да и ты пришла. Заходи, заходи, дорогая, всегда рада тебя видеть. Демоница действительно только вошла в центральный вход, а за ней и братья-маги. Последние приветливо со мной поздоровались, но и Хинанда проводила нашу с Майером парочку взглядом и все таки кивнула почти по-дружески. Наверное, это означало, что и она милостиво принимает мое присутствие в их компании. Хорошо, что не пришла двумя минутами раньше, а то еще мне пришлось бы головой отвечать за чужие шутки. Мы начали партию, а вокруг сразу стало многолюдно и шумно, и от того заметно спокойнее. При всех они ведь не будут так меня смущать. Однако через три хода Элвин выдал недовольство. «Княжна, ты рассеяна. Зачем ты сейчас пошла кавалерии? Ты сама с собой играешь, а мои ходы не пытаешься просчитать?» «Простите, милорд». Я вернула фигурку кавалерии на прежнее место. В самом деле, ощущая растерянность и изредка поглядывая на Элвина, когда он наклонялся над доской, ведь он и правда сказал нравится. В каком же все-таки смысле? Вот ведь Майер, лысый черт, навел ненужный сумятицы в мыслях. Ему бы самому, пока Мариты интересоваться. Та ни с кем не обручена, почти свободная красавица и она точно для него может оказаться игрушкой поинтереснее, чем я, имеющая жениха, и Элвин, имеющий невесту». «Ты совсем открыла престол, княжна?» Элвин покачал головой. «Слушай, ну хотя бы сделай вид, что тебе интересно играть. Или мы тебя просто заставили?» Я снова очнулась от мыслей. «Не заставили, милорд. И, честное слово, я обожаю Мацха. Но я годами играла в основном сама с собой, без соперника. Потому мой уровень не может вас порадовать. И потому я умею просчитывать только собственные ходы, а не чужие. Ведь в вашу голову я не могу залезть так же, как в свою. «Сама с собой?» — дракон посмотрел прямо. Звучит уж как-то слишком драматично. «Тебя держали в заперти?» «Не совсем», — я улыбнулась. «Со мной хорошо обращались, вы не подумайте. Но все знали, что когда-нибудь я стану наложницей правителя окраины, и потому старались не привязываться, чтобы потом сильно не жалеть. «Понятно», — он сказал это так легковесно, как будто я только что не сформулировала самую сокровенную тайну всего своего детства. «Кажется, в этом и есть твоя особенность, которая бросается в глаза. В чем же она, милорд?» Он снова поднял желтые глаза и непонятно улыбнулся. «Ты не умеешь залезать в чужие головы, и никто раньше не пытался залезть в твою. Но когда это произойдет, ты самоудивишься, сколько демонов в тебе сидит, которым раньше не давали права голоса». «Демонов?» Мне не понравилось неприятное сравнение. «А вы снова о смеси запахов?» «О ней, конечно». «Закрой уже престол». Я шестой ход подряд делаю вид, что не замечаю всех твоих прорех. Мне еще никогда раньше не приходилось поддаваться так долго. Так хотя бы начни уже стараться для победы. Хотя нет. Скидываем эту партию и начнем новую. В этой уже без вариантов. Зачем же он поддавался? Что плохого в том, что он выиграет? А ну да, сильному игроку хочется найти такого же сильного соперника, а его товарищи явно не испытывают удовольствия от Мацхэ. Я иногда поглядывала на них, сидящих полукругом в креслах и весело обсуждающих какие-то свои дела. И Хинанда выглядела довольной, ничуть не напряженной от моего присутствия. Видимо, Элвин ее успокоил окончательно, сказал что-то такое, после чего даже ревнивая нутро демона улеглась. Тогда что же именно он сказал? Что я ему... «Нравлюсь совсем не в том смысле, а в каком нравлюсь, да чтоб Майеру теперь до конца жизни икалась, Ирод пустоголовый». Витай заметил мой взгляд на них и поинтересовался. «А ты что изучаешь в университете, Айса? Какие успехи в учебе? «Да ничего интересного не изучаю», — призналась я честно, а потом припомнила хотя у меня открылся неожиданный талант в кулинарной магии. Кто бы мог подумать, уж точно не моя маменька. Я же раньше к кастрюлям близко не подходила, а теперь рискую стать самой лучшей поварихой факультета. «Ты поварихой?» — засмеялась Хинанда. «Вот уж нашла, чем хвастаться!» Я пожала плечами, не принимая ее высокомерия близко к сердцу. «Не хвастаюсь, Хинанда, просто отвечаю». Вы уже знаете, что мой жених вдохнул в меня часть демонской силы. Она должна была пойти на красоту, а пошла на рецепты. Как хотите, но я считаю этот результат весьма забавным. Я скосила глаза Найлвина, но он опроверг мое предположение. Я друзьям еще об этом не рассказывал, но собирался, если ничего секретного нет. Просто случай действительно уникальный. Мне было интересно послушать мнение магов. Витай тотчас, оставил стакан и встал, протянул мне руку, тоже поднимая и с любопытством заглядывая мне в глаза, провел в центр гостиной, как будто приглашал на танец и выглядел притом зачарованным. «Вот мы и поиграли», — проворчал Элвин, «но пошел туда же, куда все остальные, встать кругом вокруг нас». «Как интригующе! Я о таком читал». Витай произносил слова медленно, будто сам собой делился размышлениями. «Только достаточно старый демон способен на подобное. Магия должна настояться, как вино хорошей выдержки. И что же, Айса, ты получила крохотную часть его силы? Это поразительно. Да не особенно. Я ощущала себя крайне неловко от такого интереса, Эта магия должна улучшить мою внешность. Сомневаюсь, что ее хватит на что-то еще, кроме кулинарии. «А почему бы не попробовать? У нас других подопытных все равно под рукой нет», — настаивал Витай. «Брат, поставь щит на всякий случай, чтобы никого не поранить. Хинанда, ты можешь показать какой-нибудь самый простой демонический трюк, чтобы Айса его повторила?» Та недовольно закатила глаза. По-моему, дурацкая затея, а мне еще сегодня задание надо заканчивать. Ладно, Айса, попробуй стряхнуть с руки дым. Он изнутри пойдет и выплеснется в воздух, если получится. Безобидная штука, так что не мучайся со щитом, Верн. Я видела черные вихри у самохинанды и аштара. Мощные, плотные и совсем не безобидные хотя они чистокровные демоны, моя сила не может сравниться с их. Я попыталась выполнить, потрясла сначала одной рукой, потом другой, резко развернулась, как делал Аштар, но и так из пальцев ничего не просочилось, а заинтересованный Витай все подгонял и просил еще раз попытаться. Минут через двадцать все начали терять интерес к моим потугам, а я его лишилась уже после первого эксперимента. «Ладно, господа исследователи, подала голос Хинанда, — все всё-таки пора возвращаться». «Подожди», — окликнул Верон, — «мы тоже пойдем. «Попробуем в другой раз Айса». «Наверное, это слишком сложно для незначительной капли силы. Надо потом испытать на словесных заклятиях, как в кулинарных рецептах». Поскольку все расходились, включая и Майера, я тоже поспешила к выходу. Мне точно не следовало оставаться с Элвином наедине, даже чтобы доиграть брошенную партию. Но маги с демоницей за разговорами не заметили, как вышли со мной на улицу, а потом и проводили по темному двору до моего корпуса. Я ощущала себя не меньше, чем императрицей. «А кого еще сопровождает сразу три Шелли? хотя они между собой обсуждали только на что же может быть способна демонская сила, если ее передать таким образом и как ее наличие вообще проверить и можно ли это освоить с другими видами силы, если попытку будет предпринимать тысячелетний дракон или маг а что конкретно делал твой жених как это было витай снова меня допрашивал я без эмоций описала. Он сначала руку мне к животу приложил, но гниль запустить — это было больно, а потом как будто поцеловал. Думаю, что силу он вливал во время поцелуя, но я не могу быть уверена. Какую еще гниль? Хинанда резко дернула меня за локоть, заставляя остановиться. Я от усталости, наверное, ляпнула лишнее. И теперь пришлось пояснить, хотя при мужчинах о таком говорить было стыдно. Но чтобы я потом ребенка не могла зачать. Ведь от людей демоны чаще всего производят зверолюдов. Исключения так редки, что мера... Хинанда почему-то застыла на месте, и даже красные дымки перед ее глазами полностью растворились в воздухе. Я правильно поняла... Тебя лишили права стать матерью? Великолепно. Это и будет твоя жизнь, Айса. Разве ты на такое соглашалась? Вопросы Мортшелли были так глупы, что впору было расхохотаться. «Нет, Хенанда», — нервно ответила я. «Моим мнением как-то забыли поинтересоваться. Наверное, моему жениху очевидно, что в мире больше не нужны зверолюды». «И что?» — она сверлила меня пронзительным взглядом. «Я — демон. И если бы я не полюбила дракона, то могла бы полюбить человека. Всякое в жизни бывает. Но тогда именно я могла бы стать матерью зверолюда. Они отвратительно уродливые, жалкие, как люди, но не так сильны, как демоны. Но разве любовь нуждается в условиях?» Если у меня родится ребенок с тремя ногами и рогом на лбу, то я разорву глотку любому, кто назовет его несимпатичным. Я вытащу кишки наружу всякой твари, которая посмеет только косо на него посмотреть. Я вскинула руку, прерывая гневный поток. Я поняла тебе, Хинанда, но меня все равно об этом не спрашивали, потому сама я ничего не решала. Войдя в свой корпус, я замедлила шаг. Мне всего восемнадцать. Я, наверное, чего-то пока не понимаю, раз для меня все не так очевидно, как было для Зида или Хинанды. Может, мне даже повезло, что Зохар не спрашивал. Или это станет моей главной бедой в предстоящем браке, как пророчила старая нянька? Я не знала. Но зато поняла другое. Почему Элвин полюбил такую неподходящую ему девушку? Почему не посмотрел на ее расу? Почему не замечает ее недостатков? Почему не отыскал себе изящную красавицу, а остановился на этом живом, устрашающем оружии с чудовищным характером? Просто Дракшель и уважает уважают в людях характер, а Хинанду хрупкой уж точно не назовешь. Хинанда не защищается, она атакует, и спасите боги того, кто посмеет напасть на нее или ее любимых. Неожиданно вся мерзость ее характера повернулась для меня другой стороной и окрасилась уважением. Такую женщину выбрал бы лишь сильнейший из сильных. Не беспокоящийся о сравнении, и такие женщины не являются приложением к кому-то, они свое место в любом случае отвоюют. Я шла и старалась радоваться за них, теперь понимая их пару лучше. Радовалась, несмотря на небольшую горечь внутри, природу которой совсем не понимала.